Часть первая. Школа. Одаренные дети зачастую прилагают очень мало усилий, чтобы добиться желаемого результата. Вики Каруана. Обучение вашего одаренного ребенка. Нью-Йорк Таймс. Новости образования. Воскресенье. 5 ноября 2017 года. Директор Академии города Кристал. Школьный округа Уэсли, Кендалл, Мэдисон и Бьюла – а также школьный округ города Кристал, ищут целеустремленного и опытного педагога, администратора, поборника идеи просвещения на пост директора-основателя Кристальской академии специализированной школы для одаренных детей. Вступление в должность с февраля 2018 года до начала приема учащихся. В обязанности директора будет входить следующее. Глубокое понимание и искренняя всесторонняя поддержка исключительных детей. Помощь согласно потребностям и ситуации каждого отдельного ученика. Административный надзор за сложной образовательной средой учреждения, находящегося в фокусе внимания штата и всего государства. Руководство большим коллективом учителей и административного персонала в двух зданиях школы для средних классов, с 6 по 8 и для старших классов с 9 по 12. -й. Работа на благо крупного контингента учащихся со всего передового хребта скалистых гор в штате Колорадо при разнородности расовых, этнических, религиозных, географических и финансовых особенностей этой аудитории. Помощь в организации новаторского, справедливого и беспристрастного процесса отбора учащихся с учетом их вышеперечисленных различий и выдающихся способностей. Чтобы откликнуться на объявление, зайдите на сайт и наберите в поиске номер вакансии 41252 принимаются к рассмотрению резюме, поданные до 1 декабря 2017 года. При отборе соискателей школьный округ города Кристал руководствуется принципом равных возможностей и не дискриминирует откликнувшихся на объявления по расовому признаку, цвету кожи, национальности, происхождению, полу, возрасту, религиозным убеждениям, конфессиям, инвалидности, сексуальной ориентации или генетическим особенностям. Администрация города Кристал соблюдает закон об американцах-инвалидах.